Глава 30. Сынок писал раз в неделю. Его первое письмо содержало подробное описание погоды в Кэмп-Эптоне. Ответ милочки Мэгги содержал подробное описание погоды в Бруклине. В следующем письме сынок в подробностях рассказал, чем их кормят в лагере. В ответ она написала, как все дорожает и что семье из трех человек уже с трудом хватает на еду доллара в день. Потом сынок попросил Милочку Мэгги прислать ему свою фотографию. У всех ребят над койками висят карточки. Милочка Мэгги отправилась в студию «Баттерманс» и заказала портретный снимок. Фотография ей понравилась. Она подписала ее «Сынку от Маргарет Роуз». Подписываться Милочкой Мэгги не стала, побоявшись насмешек его сослуживцев. Через несколько недель сынок прислал ей собственный снимок в форменных брюках с обмотками и надвинутой на глаза полевой шляпе с винтовкой в руках. Сынок смотрел прямо в камеру. Он выглядел именно таким, каким был. Надежным, честным, прямодушным, обыкновенным парнем. Навещая Лати, милочка Мэгги показала ей фотографию. Его лицо, как открытая книга, заметила Лати. «Да?» подумала про себя милочка Мэгги. И его жизнь тоже открытая книга. Милочка Мэгги знала про сынка все. Знала его отца, знала, чем они вдвоем занимаются, какие у них корни. Она знала, где сынок живет и откуда он родом. Знала про его сестру и братьев, и девушку, с которой он раньше встречался. Знала, что он закончил среднюю школу для мальчиков и что он был католиком. а Клоде милочка Мэгги не знала ничего. И все же... Пробыв в армии два месяца, сынок написал, что его следующее письмо может прийти с другого адреса. «Я не могу рассказать поподробней, но если вернусь целым и невредимым, ты будешь моей девушкой». Милочка Мэгги была тронута. «Будешь моей девушкой» означало «станешь моей невестой, и мы поженимся». Ответить на это оказалось нелегко. Милочка Мэгги отличалась прямодушием, ей было всегда проще сказать «да» или «нет», чем «может быть». Но теперь она не могла ответить «да», а «нет» отвечать не хотела. «Каждая девушка гордилась бы таким парнем, как ты», — написала Милочка Мэгги. Она не смогла написать «я гордилась бы таким парнем, как ты». «Посмотрим», — написала она, имея в виду, что подумает. Она не смогла написать, я уже решила. Ответ сынка пришел через три недели. «Сказать не могу, как я рад, что ты мне не отказала. Буду ждать и надеяться». Письмо пришло из-за океана. Милочка Мэгги с нетерпением ждала писем сынка, и ей нравилось на них отвечать. Он продолжал настаивать на своем. «Мы скоро пойдем в наступление, и для меня было бы очень важно знать постскриптум. Если ты встретишь отца Флина, скажи ему, что наш капеллан, отец Ньюсом, рассказывал, что они вместе учились в колледже. И еще я забыл сказать, чтобы ты не волновалась, если какое-то время от меня не будет вестей». Милочка Мэгги начала волноваться, не сойдя с места. Едва дочитав письмо, она отправилась в церковь, поставила свечку и помолилась о том, чтобы с сынком ничего не случилось. Выйдя из церкви, она встретила отца Флина и рассказала ему про капеллана. Лицо священника обрело грустное и отсутствующее выражение. «О да, Фредди, гордость школы, как давно это было!» Отец Флинн сообщил Милочке Мэгги, что он был очень доволен четверговыми вечеринками в церковном подвале. Иногда на них собиралось по 20 человек. Он сказал ей, что обзавелся десятью новыми роликами для пианолы. Ходил по домам и спрашивал, нет ли у кого лишнего ролика. «Но, святой отец, мы же собирались назначить комитет, чтобы они ходили и собирали пожертвования». «Я не мог столько ждать. Мне слишком дурно от океанской качки», — священник помолчал. До меня дошли слухи, что кое-кому не нравится, что в церкви устраивают собрания. Некоторые прихожане выступают против. Всегда найдется кто-то, кто будет против. А я слышала, что людям это нравится, что молодежи есть где собраться». Отец Флин взглянул на письмо, которое милочка Мэгги держала в руке. «Есть где собраться, это точно, а, Маргарет?» — подмигнул ей священник. Он положил на письмо два пальца, словно благословляя отправителя. «Маргарет, он хороший парень». «Да, святой отец, хороший, но...» Отец Флинн вспомнил, как милочка Мэгги смотрела на Клода, когда они с ним вышли из церкви утром после пасхальной мессы. «Он хороший человек», — твердо повторил священник. «Молись, Деви Марии, чтобы наставила тебя на пути истины. Хорошо, святой отец». Милочка Мэгги молилась долго и усердно, и искренне. А потом ответила сынку. Она написала «Может быть». Прошло несколько недель, прежде чем она получила ответ.